Оставив свою новую подругу, Уа-Тауа приблизилась к двум-трем старейшим воинам. Один из них был всегда ласков с ней и даже предлагал принять ее в свой вигвам как родную дочь, если она согласится стать гуронкой. Направив свои шаги в их сторону, девушка рассчитывала, что к ней обратятся с расспросами. Она была слишком хорошо воспитана, согласно понятиям своего народа, чтобы самовольно поднять голос в присутствии мужчин. Но врожденный такт и хитрость позволили ей привлечь внимание воинов, не оскорбляя их гордости. Ее притворное равнодушие возбудило любопытство, и едва Хетти подошла к своему отцу, как деловарская девушка уже очутилась в кружке воинов, Куда ее подозвали почти незаметным, но выразительным жестом. Здесь ее стали расспрашивать о том, где встретилась она со своей товаркой, и почему привела ее в лагерь. Только это и нужно было у Атауа. Она объяснила, каким образом заметила слабоумие Хетти, причем постаралась преувеличить его степень и затем вкратце рассказала, зачем девушка явилась во вражеский стан. Слова ее произвели то самое впечатление, на которое она и рассчитывала. Добившись своего, деловарка отошла в сторону и принялась готовить завтрак, желая предложить его гости. Однако бойкая девушка ни на минуту не переставала следить за обстановкой, подмечая каждое изменение в лицах вождей каждое движение Хетти и все мельчайшие подробности, которые могли иметь отношение к ее собственным интересам или к интересам ее новой приятельницы. Когда Хетти приблизилась к вождю, кружок индейцев расступился перед ней с непринужденной вежливостью, которая сделала бы честь и самым благовоспитанным белым людям. Поблизости лежало упавшее дерево, и старший из воинов неторопливым жестом предложил девушке усесться на нем, а сам ласково, как отец, занял место рядом с ней. Остальные столпились вокруг них с выражением серьезного достоинства, и девушка, достаточно наблюдательная, чтобы заметить, чего ожидают от нее, начала излагать цель своего посещения. Однако в тот самый миг, когда она уже раскрыла рот, чтобы заговорить, старый вождь ласковым движением руки предложил ей помолчать еще немного. Сказал несколько слов одному из своих подручных и затем терпеливо дожидался, Пока молодой человек привел к нему Уатауа, -уа. Вождю необходимо было иметь переводчика. Лишь немногие из находившихся здесь гуронов, понимали по-английски, да и то с трудом. Уа-Тауа -уа была рада присутствовать при разговоре, особенно в качестве переводчицы. Девушка знала, какой опасностью грозила всякая попытка обмануть одну из беседующих сторон. Тем не менее, решила использовать все средства и пустить в ход все уловки, какие могло подсказать ей индейское воспитание чтобы скрыть появление своего жениха на озере и цель, ради которой он туда пришел. Когда она приблизилась, угрюмый старый воин с удовольствием посмотрел на нее, ибо он с тайной гордостью лелеял надежду вскоре привить этот благородный росток к стволу своего собственного племени. Усыновление чужих детей также часто практикуется, И также безоговорочно признается среди американских племен, как и среди тех наций, которые живут под сенью гражданских законов. Лишь только деловарка села рядом с Хэтти, старый вождь предложил ей спросить у красивой бледнолицей, зачем она явилась каракезом и чем они могут служить ей. Скажи им, что я младшая дочь Томаса Хаттера. Томас Хаттер Старший из пленников. Ему принадлежат замок и ковчег, и он больше всех имеет право считаться хозяином этих холмов и этого озера, потому что давно поселился в здешних местах, давно тут охотится и ловит рыбу. Они поймут, кого ты называешь Томасом Хаттером, если ты им объяснишь. А потом скажи, что я пришла сюда убедить их не делать... «Ничего худого отцу и не поседи, но отпустить их с миром и обращаться с ними как с братьями, а не как с врагами. Скажи им все это и не бойся ни за себя, ни за меня. Бог нас защитит».